Интерлюдии. Рисн, Аксис Z. Рисн. Рисн нерешительно выбралась из главного фургона в караване. Ноги ощутили мягкую, неровную почву, которая еще слегка проседала под ее весом. Девушку пробрала дрожь, и она только усилилась от того, что слишком толстые травинки не ушли под землю, как им полагалось. Рисн несколько раз топнула ногой. Трава даже не пошелохнулась. Она не шевелится, сказал Стим. Здешняя трава ведёт себя не так, как в других местах. Ты ведь должна была об этом слышать. Её пожилой спутник сидел под ярко-жёлтым навесом главного фургона. Одной рукой он опирался на боковые перила, другой держал стопку бухгалтерских книг. Одна его белая бровь была заправлена за ухо, другая не спадала вдоль лица. В Стим предпочитала жёстко накрахмаленные одеяния синие и красные и шапку похожую на усеченный конус с плоским верхом. Это была традиционная одежда тайленских купцов, вышедшая из моды несколько десятилетий назад, но все еще узнаваемая. "Я слыхала про траву", призналась Ризен. "Просто это так странно". Она осторожно обошла главный фургон по кругу. "Да, до нее доходили истории про растительность в Шинаваре. Только вот воображение воображении просто вялую траву". поговаривали, что она не исчезает из-за чрезмерной медлительности. Но нет, дело в другом. Трава не двигалась вообще. Как же она выживала? Разве её не должны были по частую съесть животные? Рист потрясённо покачала головой и глядела равнину. Трава была повсюду. Травинки росли так плотно, что под ними и земли не видно. Кошмар какой-то. Тут земля пружинит». Заметила она, вновь приближаясь к той стороне фургона, откуда начала путь. И не только из-за травы. Хм. Стим даже не поднял нос от бухгалтерских книг. Да, это называется почва. У меня такое чувство, что я сейчас провалюсь по колено. Как шинцы тут живут? Они интересный народ. Не пора ли тебе заняться инструментом? Рисн вздохнула, но направилась к задней части фургона. Другие фургоны в караване, всего шесть, подъезжали и занимали свои места, образуя большой круг. Она открыла откидной борт главного фургона и поднатужившись, вытащила деревянный треножник, который был высотой почти с нее. Закинув его на плечо, девушка прошла в центр поросшего травой круга. Риз надевалась куда современнее, чем ее бабск. И сегодня она надела самую модную одежду для молодой женщины ее лет. Тёмно-синяя с узором шелковая жилетка поверх зеленой рубашки с длинными рукавами и твердыми манжетами. Юбка длиной до щиколотки, такая же зеленая. Была жесткая и строгая, практичная покрою, но из-за соображений моды с вышивкой. На левой руке она носила зелёную перчатку. Закрывать защищённую руку глупая традиция, просто дань воринскому культурному диктату. Но лучше уж следовать ей хоть для вида. Большинство склонных к консерватизму таленцев, к несчастью, к ним относился ее бабск. все еще считали скандальными, если женщина появлялась на людях с открытой, защищенной рукой. Она установила треножник. Прошло пять месяцев с той поры, как в Стим сделался ее бабском, а она его ученицей. Купец был с ней добр. Не все бабски были такими. Согласно обычаю, он являлся не просто ее хозяином. Стим был ее законным отцом до той поры, пока она не решит, что она готова самостоятельно заняться торговлей. Только вот Рисн не нравилось, что он так много времени проводит путешествуя по столь странным местам. Стим был известен как великий купец, и она предполагала, что великие торговцы посещают экзотические города и порты, Они странствуют по пустынным лугам в захолустных краях. Установив треножник, девушка вернулась с фургоном за Фабриалем. Задняя часть фургона образовывала убежище с толстыми стенами и потолком, где можно спрятаться от великой бури. Даже слабейшие из них на западе иногда становились опасными, по крайней мере, пока не минуешь перевалы и не попадёшь шинавар. Она поспешила назад к треножнику, неся коробку с фабрялем. Откинула деревянную крышку и вытащила большой гелиодор, бледно желтый самосвет по меньшей мере двух дюйма в диаметре крепился внутри металлической рамы. Он излучал мягкое сияние, не такое яркое, как можно было бы ожидать от столь большого самосвета. Реис установила его на треножнике. Покрутила несколько ручек настройки в нижней части, направляя фобрально людей в караване. Потом притащила из фургона табурет, уселась рядом и стала смотреть. Её потрясло, сколько в Steam заплатил за устройство. Одну из новых недавно изобретенных штуковин, которые должны были предупредить, если кто-то приблизится. Неужели это и впрямь так важно? Она сидела и смотрела на самоцвет, чтобы заметить, не начнет ли тот светиться ярче. Странная трава шинских краев колыхалась на ветру, упрямо отказываясь прятаться даже при сильных порывах. Вдали вздымались белые пики туманных гор, которые защищали Шинавар. Великие бури разбивались об эти горы и слабели. Отчего же был одним из самых немногих мест во всем Рошаре, где ураганы не контролировали ритм жизни? Равнину вокруг нее усеивали странные деревья с прямыми стволами и жесткими точно кости ветвями, покрытыми листвой, которая не пряталась от ветра. Пейзаж казался зловещим, словно мертвым. Ничего не шевелилось. Вздрогнув, Ризен поняла, что вокруг нее нет спренов. Ни одного, ни спрена ветра, ни спрена жизни, вообще никаких. Какой-то странный тупой край. Точно человек, которому от рождения не хватало мозгов, и он не понимал, как следует себя защищать, а лишь пялился на стену и пускал слюни. Рисн подцепила землю пальцем и принялась изучать эту самую почву. Как в стим её назвал. Весьма грязная штука. И сильный порыв ветра мог бы выдрать с корнем всю траву на этом поле и унести прочь. Хорошо, что великим бурем сюда не было хода. Возле фургона слуги и охранники разгружали ящики, разбивали лагерь. Внезапно Гелиадор начал светиться сильнее и замерцал. "Хозяин!" позвала она, вставая. "Кто-то приближается!" Стим, занимавшийся осмотром ящиков, скинул голову. Он махнул Киллерму, старшему охраннику, и шестеро его подчиненных выхватили луки. "Там!" указал один. С той стороны приближалась группа всадников. Они ехали не быстро и следом двигалось несколько больших животных. Вроде коренастых толстеньких лошадей, которые тянут фургоны. Самоцвет в Авреале продолжал пульсировать и разгорался все ярче по мере приближения гостей. "Да", сказал Стим, глядя на Фавреал. "Эта штука нам очень пригодится. У нее хорошее дальность действия. Но ведь мы знали, что они придут". Рисн поднялась с табурета и направилась к нему. В этот раз, да. Но если она предупредит нас о бандитах в ночи, то окупит свою стоимость десятикратно. Келра опустите луки, вы же знаете, они этого не любят. Охранники сделали как приказано. И тайленцы замерли в ожидании. Резин поняла, что от волнения теребит брови, хотя сама не понимала, от чего тревожится. Гости просто шинцы. Разумеется, в Стим настаивал, что она не должна считать их дикарями. Он, похоже, их уважал. Разглядывая новоприбывших, она поразилась тому, насколько они разные. Другие шинца, ей доводилось их видеть, носили обычные коричневые робы или иную одежду рабочих. Но эту группу возглавлял человек, который, видимо, по шинским меркам, выглядел роскошно. На нем было просторное, многоцветное, яркое одеяние. Плотное, зашнурованное у ворота. Подол струился по бокам его лошади, и не спадал почти до земли. Только голова прибывшего оставалась непокрытой. Четверо других всадников оделись скромнее, тоже ярко, но не до такой степени. В рубахах, штанах и цветистых шапках. По меньшей мере, три десятка людей в коричневых туниках шли рядом с ними. И еще были те, кто управлял тремя большими фургонами. "Уго!" восхитилась Рисен. Он много слуг с собой привел!» Слуг переспросил Стим. Парни в коричневом. Её баб улыбнулся. Это его охранники, дитя. Что? Но они так невзрачно выглядят? «Шинцы – любопытный народ. У них войны низшие из людей, вроде как рабы. Их продают и покупают, передавая из одного дома в другой маленькие камни, которые символизируют право собственности. Любой, взявший в руки оружие, должен присоединиться к ним. Обращаться с ними буду так же. А вот человек в роскошном наряде крестьянин. То есть землевладелец? Нет, насколько мне известно, он каждый день, ну, кроме дней, когда случаются такие важные переговоры, как сегодня, работает в поле. Они ко всем крестьянам так относятся, балуют их вниманием и уважением. У рис над изумление приоткрылся рот. Но ведь в большинстве деревень полным-полно крестьян Разумеется, тут сельские поселения считаются святыми местами. Чужестранцев не подпускают к полям или деревням, где живут крестьяне. Как странно, подумала Рисна. Наверное, они здесь просто свихнулись. Келлер и его охранники не выглядели довольными от того, что их до такой степени задавили числом. Но в Стима, похоже, ничто не волновало. Когда шинцы подошли достаточно близко, он без колебаний покинул круг из фургонов. Марисон поспешила следом за ним. Вот зараза, тут же обругала она местную природу. Длинная юбка девушки задевала влажную траву. И ещё одна проблема из-за того, что трава не прячется. Если придется покупать новую канву на подол, она очень сильно потратится. Стим поклонился шинцам, необычно коснувшись руками земли. Дан Балокин Тала, проговорил он, Арисон даже не знала, что это значит. Человек в роскошном одеянии, так называемый крестьянин, уважительно кивнул. Один из садников спешился и подошел к стиму. Друг да направят тебя вера и удача. Он очень хорошо говорил по тайленским прибавляющий рад твоему благополучному прибытию. Спасибо, траеш сына Сана. Сказал стим. и передай мою благодарность прибавляющему. Что ты привез нам из своих чудных краев?» – спросил Трэш. Надеюсь, снова металл. Стим махнул рукой, и охранники приволокли тяжелый ящик. Положив его на землю, он поднял крышку, открыв необычное содержимое. Кусочки металлического лома, большей частью напоминавшие обломки раковин, хотя попадалось и что-то вроде щепок. Для Рисн это был мусор, который по каким-то необъяснимым причинам с помощью духозаклинателя обратили в металл. "О!" воскликнул Трэш и присел, чтобы лучше изучить содержимое ящика. "Великолепно. Ни один кусок не был добыт из камня", сказал Стим. "Трэш, ни один камень не сломали, и не расплавили, чтобы получить этот металл. Его духа закляли из ракушек, коры и веток". У меня есть документ засвидетельствованный пятью отдельными итальянскими нотариусами, которые это подтверждает. Не стоило так утруждаться. Ты заслужил наше доверие в таких вещах давным-давно. Я предпочитаю всё делать как надо, пояснил Стим. Торговец, который небрежен с контрактами рано или поздно оказывается среди врагов, а не друзей. Трэш встал и трижды хлопнул в ладоши. Люди в коричневом не поднимая глаз, опустились за заднюю стенку фургона. В нём стояли ящики. Другие, кто приходят к нам, заметил Трэш, направляясь к фургону. Их интересуют, кажется, одни лошади. Все хотят купить лошадей, но только не ты, друг. Почему так? За лошадьми слишком тяжело ухаживать? Стим шёл следом за Трэшем. И часто не выходит вернуть вложенные деньги, хотя товар сам по себе и ценный. С ними не так? Спросил Трэш, беря один из ящиков. Явно легких, Внутри было что-то живое. Нет, совсем не так. Куры хорошо продаются, а ухаживать за ними просто, если есть корм. Мы тебе принесли достаточно, сказал Трэш. Мне не верится, что ты их у нас покупаешь. Они совсем не так дороги, как вам чужестранцам кажется. И ты даешь за них металл, металл, который не запятнан сломанным камнем. Это чудо. Стим пожал плечами. Да, откуда я родом, эти кусочки почти ничего не стоят. Их делают ревнители, когда учат пользоваться духозаклинателями. Они не могут создавать еду, потому что если ошибутся, она получится ядовитой. Поэтому превращают мусор в металл и выбрасывают. Ну его же легко перековать. Зачем ковать металл, возразил Стим. Если можно изготовить из дерева предмет нужной формы, а уже потом поменять его с помощью духозаклинателя. Растерянный трэш покачал головой. Рисны сама была сбита с толку. Это самый безумный обмен из всех, что ей доводилось видеть. Обычно в с спорил и торговался до последнего, а тут просто взял и признал, что его товар ничего не стоит. В общем-то, разговор и дальше пошел в том же ключе. И оба старательно объясняли друг другу, до да чего же их товары никчемны. В конце концов, они пришли к согласию. Хотя Рис не поняла, как именно, и пожали руки, скрепляя сделку. Солдаты Трэша начали разгружать ящики с курами, тканями и экзотическим сушёным мясом. Другие волокли прочь ящики с металлическим мусором. "Солдата я у тебя купить не могу, верно?" спросил Стим, пока они ждали. "Увы, эти же стран их не продают, но ведь был один, которого ты продал. Это случилось почти семь лет назад." Со смехом возразил Трэш. "И ты все время об этом вспоминаешь? Ты даже не знаешь, сколько я за него выручил". Бросил Стим. "А ведь ты отдал его почти даром". Трэш пожал плечами. "Он был неправедником и ничего не стоил. Ты сам меня вынудил взять что-то на обмен, хотя признаюсь, мне пришлось выкинуть твой товар в речку. Я не имел права брать деньги за неправедника". "Да я как-то и не обиделся", сказал Стим, потирая бороду. Но если у тебя появится еще один, сообщи. Лучший слуга из возможных. До сих пор жалею, что продал его. Я запомнил, друг. Однако сомневаюсь, что появится еще один такой же. Он о чем то задумался. Да, действительно, не надо нам второго такого. Как только обмен состоялся, они опять пожали друг другу руки. Потом Стим поклонился крестьянину. Рисн попыталась повторить его поклон и заслужила улыбки от Рэша и нескольких его спутников, которые переговаривались на шепчущем шинском языке. Такая долгая, скучная поездка ради такого короткого обмена. Но Стим был прав. За кур на востоке должны были заплатить немало сфер. Что ты узнала? спросил Стим, пока они шли обратно к главному фургону. Что шинцы странные? Нет, возразил с но в его голосе не было раздражения. Он никогда не вел себя сурово. Дети они просто другие, странные люди те, которые действуют сумбурно. Трэши его сородичи совсем иные, даже наоборот, в них многовато упорядоченности. Мир по ту сторону гор меняется, а шинцы как будто приняли решение остаться такими же, как прежде. Я пытался предложить им фабриале Но услышав, что это бесполезные штуки, или богохульные, или слишком святые, чтобы к ним прикасаться. Мастер, ну ведь это совсем разные области. Да, но шинцами не разберешь, что есть что. Как бы то ни было, ты уже на самом деле узнала. Скромность у них ценится в той же степени, в какую у гердезейцев!» Бахвальство, ответила она. Вы оба лезли из кожи вон, доказывая, что ваши товары ничего не стоят. Мне кажется странным, но, наверное, здесь принято так торговаться. Он широко улыбнулся. А ты уже мудрее половины мужчин, которых я сюда привёз. Слушай, вот твой урок. Никогда не пытайся обдурить Шинса. Будь прямолинейна, говори им правду, и, возможно, тебе придётся даже приуменьшить стоимость собственного товара. За это они тебя полюбят и отплатят старицей. Ученица кивнула. В фургоне Бабск достал странный маленький горшочек. Вот, сказал он. Возьми нож и срежь немного этой травы. Постарайся резать поглубже, и захватить много почвы. Растения без нее не выживут. Зачем я это делаю? спросила девушка, сморщив нос и взяла горшок. «Затем, что тебе предстоит научиться заботиться об этом растении. Я хочу, чтобы ты держала его при себе, пока оно не перестанет казаться тебе странным. Но почему? Потому что так из тебя получится отличный торговец. Она нахмурилась. Но чего же в Стим почти все время такой чудной? Наверное, именно поэтому он из тех немногих многих которым удавалось заключать с шинсами хорошие сделки. Стим такой же странный, как они сами. Рисны взялась за дело. Жаловаться бессмысленно. Но сначала она раздобыла пару потрёпанных перчаток и закатила рукава. И речи быть не могло о том, чтобы испортить хорошую одежду из-за горшка какой-то там дурацкой травки.